Глава 3. Часть 1. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь внутри маленького и грязного склада. Солнечный свет лился в окно с установленными там металлическими прутьями. Ой, все тело болит, убедившись, что кости целая, я стал тихо читать заклинание исцеления. Руки связаны за спиной, но для меня это не проблема. Порядок. Я полностью излечился, моя одежда цела, очень хорошо, стратегия развивается гладко. Это план по убеждению юной леди. Первое, сперва пойти с юной леди в магазин одежды. Второе, поскольку юная леди очень своевольная, она наверняка захочет покинуть магазин самостоятельно. Третье. Обычно Гислан всегда рядом с юной леди, как ее телохранитель, но она и не заметит ее ухода из-за случайности. Четвертое. Даже если я последую за ней, я для нее всего лишь зануда, который слабее ее, и был нещадно побит после того, как попытался поспорить с ней. Так что юная леди предпочтет просто не замечать меня. Пятое. Я буду принят как её сопровождающий и буду следовать за юной леди по округе. Постепенно мы дойдём до какого-нибудь тихого места. Она, кажется, восхищается искателями приключений. Шестое. И тогда появятся плохие люди, привлечённые семьёй Грейрот. Седьмое. Аккуратно вырубят юную леди и меня, потом похитят и отвезут в соседний город, где и запрут. Восьмое. Я использую магию, и мы сбежим. 9 обнаружим, что это другой город. 10. И я использую деньги, спрятанные в нижнем белье и найму повозку. И 11: Начну обучение юной леди, когда мы вернемся домой. И как раз сейчас мы без проблем дошли до седьмого этапа, так что следующим шагом я должен, используя магию, знания, мудрость и мужество, совершить стильный побег. Чтобы придать большего реализма, придётся импровизировать. Не уверен, всё ли получится, так что чувствую себя слегка неспокойно. Хм. Это место сильно отличается от условленного. На складе полно пыли, а по углам валяются сломанные прутья и дырявые доспехи. Разве они не упоминали, что место будет не таким убогим? Ну, пусть даже эта игра нужно использовать реальные декорации. Используем, что есть. Через некоторое время юная леди тоже очнулась. Открыла глаза, обнаружила, что она в незнакомом месте и пытается подняться. И тут же обнаружила еще кое-что. Руки жестко связаны за спиной, так что в конце она просто свалилась на землю и принялась извиваться там подобно червю. Что за... Юная леди наконец поняла, что не способна двигаться, и начала кричать. Что за шутки? Да вы знаете, кто я? Отпустите меня! «Какой ужасный крик. Я однажды уже прошел через это раньше. В поместье. Но, похоже, она вообще никогда не пытается контролировать свой голос. Может, это ради того, чтобы одним криком достать до любого места в особняке? В том невероятно огромном поместье? Нет, она наверняка никогда даже не задумывалась об этом. Дед юный леди, лорд Фито, такой же тип человека, который использует голос, чтобы давить на других». Дед использует голос, чтобы устрашать и слуг, и Филиппа. И юная леди, должно быть, была этому свидетелем бесчисленное количество раз. Дети любят повторять за кем-то. Особенно плохие вещи. Ты слишком шумная, грязная паршивка! На шум поднятой юной леди, распахнув дверь, вошёл человек. Он уродливо одет, от него воняет, лицо всё покрыто струбьями, и он абсолютно лыс. Если бы он протянул визитную карточку с надписью «Бандит», никто бы не усомнился. Его игра на редкость хороша, теперь нет нужды волноваться о своих проколах, увидев подобное. Ты воняешь! Не подходи ко мне! От тебя слишком воняет! Ты что, не знаешь, кто я? Гисланд сразу придёт и разрежет тебя напополам одним ударом! А! Бам! С этим звуком, прозвучавшим на редкость болезненно, человек пнул юную леди. Она издала звук, который леди никогда не издаст. Её тело буквально подлетело вверх и, наконец, с размаху ударилось о стену. «Ху! Ты что пытаешься тут тыкать своим высокомерием? Я знаю! Вы двое внуки лорда!» Человек безжалостно наступил на обездвиженную юную леди, руки которой были по-прежнему стянуты за спиной. «Э-э, а это не слишком?» Это, это больно! Стой! Остановись! Человек пинал юную леди ещё некоторое время и, наконец, плюнул ей на лицо. Потом он развернулся и уставился на меня. Стоило мне отвести взгляд, как в следующий миг я получил пинок в лицо и отлетел. Ой-ой, это действительно больно. Пусть это игра не мог бы, пожалуйста, не бить так сильно. Пусть даже я и говорил, что умею исцелять раны. Хм. Наслаждайтесь. Мужчина вышел со склада. Когда он был в дверях, я услышал. Теперь утихло? Да. Ты ведь не убил её? Если сильно поранишь, нам меньше заплатят. Что? Это очень странный диалог. Если это просто замечательная игра, это хорошо, но... как-то не верится до конца, что это так. Может ли быть... Ну, вы понимаете то Ну там ничего особенного. В крайнем случае достаточно, если парень выживет. Это всё нехорошо. Когда я перестал слышать их голоса, я выждал ещё три секунды, сжёг верёвки огненной магии и двинулся к юной леди. Из-за её носа всё ещё шла кровь, глаза были расфокусированы, и она продолжала что-то бормотать Не прощу. Ой, нельзя простить. Прислушавшись, я с трудом разобрал что-то о невозможности простить, и я буду жаловаться дедушке и под конец несколько угрожающих слов, которые не подходят для нормальных ушей. В любом случае, я осмотрел ее раны и прощупал их руками. Юная леди встретилась со мной глазами и задрожала, как будто все еще переживая ту боль. Я приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я примерно оценил ее повреждения по этой реакции. Пары её костей сломаны. «Милосердная мать богов, прошу исцелить и раны и позволю её телу полностью восстановиться». Я тихо прочитал заклинание среднего уровня и исцелил тело юной леди. Исцеляющая магия не становится эффективнее от количества, вложенное в заклинание маны. Я не знаю, достаточно ли этого для полного излечения. Надеюсь, кости срастутся правильно. «О? О! Больше не болит! Юная леди посмотрела на своё тело с удивлением. Я подошёл ближе и шепнул ей на ухо. «Тише, не так громко. У тебя были переломы костей, и я использовал исцеляющую магию. Юная леди, похоже, мы были похищены этими людьми. должно быть заклятые враги лорда. Теперь нам следует...» Юная леди даже не слушала. «Гислан! Гислан! Спаси меня! Они пытаются убить нас! Быстрее спасти нас!» Я быстро спрятал верёвкой под рубашку и отбежал в угол. Прижался спиной к стене и спрятал руки за спиной, как будто я до сих пор связан. В ответ на отчаянные крики юной леди ворвался всё тот же человек. Я же приказал тебе заткнуться! Заткнись! Заткнись! Он пинал юную леди ещё дольше, чем в прошлый раз. Я действительно потерял дар речи от её неспособности понять ситуацию. Чёрт побери! Чёрт побери! Будешь опять орать, я убью тебя! Меня тоже пнули пару раз. Я же ничего не сделал, пожалуйста, не пинайте меня! Мне действительно хочется плакать. Я думал об этом, двигаясь к юной леди. Это уже чересчур. Не уверен, что случилось с ее костями, но, судя по рту, полному крови похоже на разрыв внутренних органов. Кости ее рук и ног все переломаны. Я не так много знаю о медицине, но если ее так оставить, она же умрет. Правильно? Позволь божественной силе дать обильные восходы и даруй каждому потерявшему силу возможность вновь подняться. Исцеление! В любом случае, я пока использую только магию начального уровня, чтобы подлатать её немного. Юная леди больше не харкает кровью. Теперь она не умрёт. Может быть. Всё ещё болит. Помоги мне исцелиться. Я не буду делать этого. Если тебя исцелить, разве ты не нарвёшься вновь на избиение? Так что используй свою собственную магию. Как я могу знать, как использовать... Это... Если ты училась этому раньше, ты можешь использовать это сейчас. Закончив на этом разговор, я двинулся к двери. Затем я приложил ухо к двери, пытаясь расслышать, о чем они говорят. Чем больше я думал об этом, тем более странным все это казалось. Неважно зачем, избивать юную леди до полусмерти явно перебор. Тогда продадим тому же парню, что в прошлый раз. Нет, лучше потребовать выкуп. «А мы не попадёмся. Не имеет значения. Смотаемся в другую страну». Судя по их словам, они действительно собираются продать нас. Попросить кого-то знакомого разыграть нападение на девушку и в конце столкнуться с настоящим похищением. Такого рода развитие событий. Откуда всё пошло не так? Те, кто должен был нас похитить, были замечены ими? Или они нацелились на нас с самого начала? Или Филипп всерьёз собрался продать свою дочь? это последняя возможность не так уж и невероятно Неважно. Я не собираюсь задумываться об этом сейчас. Неважно, что случилось, то, что я должен сделать, не изменилось. Единственная цель – безопасность. По сравнению с продажей, выкуп больше, верно? В любом случае, нам лучше принять решение до вечера. Неважно, какое решение, оно будет правильным. Они, кажется, обсуждают продать нас или потребовать выкуп лорда. И похоже, они собираются покинуть это место уже сегодня вечером. В таком случае стоит начать двигаться пока ещё день на дворе. Но что мне делать? Выломать двери и победить похитителей? После избиения похитителей в фарш, юная леди будет уважать меня. Я не чувствую, что всё пойдёт именно таким путём. Скорее, я думаю, она будет чувствовать, что выиграла бы и сама, если бы не была связана и избита. И в конце концов подумает, что насилие единственный выход. Это не сработает. Я должен на примере показать, что нет преимущества в использовании насилия. В противном случае это еще аукнется мне в будущем. Надо позволить ей почувствовать себя беспомощной. Вполне возможно, что я вообще не смогу победить похитителей. Я почти уверен, что проиграю, если они так же сильны, как пол. В таком случае меня убьют. Без сомнения. Ладно, несмотря ни на что, мы сбежим, не попавшись похитителям на глаза. Я оглянулся, чтобы проверить состояние юной леди. Она смотрит на меня в гневе. Хм. Я выполню свое задание в любом случае. Во-первых, я использую магию земли и огня, чтобы запечатать зазоры в дверном проеме. Потом, медленно использовав огненную магию, всё это расплавлю, чтобы дверь невозможно было открыть. Пусть дверь и заблокирована, вряд ли она выдержит сильный напор. Это всего лишь мера предосторожности. После этого я направился к окну. Хотя я и могу сфокусировать магию огня и расплавить железные прутья решётки, думаю, это будет слишком высокая температура, так что я отбросил этот подход. Перебрав несколько возможных решений, я, используя магию воды и изменения земли, превратил участок вокруг окна в грязь и успешно вытянул прутья. Получилась дыра достаточная, чтобы позволить протиснуться ребенку. Путь к побегу обеспечен. «Юная леди, похоже, мы были похищены заклятыми врагами лорда, и они обсуждали, что будут ждать только до вечера, прежде чем привести своих компаньонов и запытать нас до смерти». «Ты лжешь, верно?» Конечно, я лгу, но лицо юной леди мгновенно побледнело. «Я ещё не хочу умирать так что убегу самостоятельно. Прощай!» Я протиснулся там, где ещё недавно торчали металлические прутья, перекрывавшие окно. И в этот момент голос раздался со стороны двери. «Эй! Почему дверь не открывается? Что за чертовщина?» Яростные удары раздались с той стороны. Повернув голову, юная госпожа смотрела на дверь в полном страха отчаянии, и вновь взглянула на меня. Её взгляд метался между мной и дверью. Наш вы маленькие ублюдки, открывайте дверь! А -а -а! А -а -а -а! Не оставляй меня! Спаси! Ооо, быстро же ты притихла, какой сюрприз! «Даже если это ты, юная леди, ты точно будешь напугана при таких обстоятельствах!» Я медленно подошел к ней и шепнул на ухо. «Пока мы не доберемся до дома, ты должна полностью меня слушаться. Можешь пообещать мне это?» «Слушаться? Я буду слушаться, буду. Хорошо?» «Можешь пообещать, не кричать. если он тут нет». «Я обещаю, обещаю! Поторопись уже, они уже заходят!» Юная леди с усилием кивнула. Все ее лицо искажено страхом и тревогой. Полностью отличается от того раза, когда она ударила меня. Самое важное, что она испытала чувство беспомощности от одностороннего избиения. Если ты нарушишь слово, я абсолютно точно брошу тебе. Я произнес это так холодно, как только возможно, пока заливал дверь с помощью магии Земли. Затем я сжёг верёвки и полностью вылечил юную леди, использовав магию среднего уровня. Наконец, я выбрался в окно и вытянул за собой юную леди. Часть 2. Выбравшись со склада, я обнаружил, что это был другой город. Нет стен, по крайней мере, это не ров. По размеру это была не деревня, скорее похоже на маленький город. Если я немедленно не продолжу движение, нас тут же раскроют. Хм, я думаю, все в порядке, раз уж мы выбрались. Тихо сказала юная леди. Она что, уже думает, что в безопасности? Разве ты не обещала не повышать голос, пока мы не доберемся до дома? Хм, почему это я должна сдерживать данные тебе обещания? Юная леди сказала это так, будто это абсолютно естественно. Чертова паршивка! Вот оно как, когда я оставляю тебя здесь. Прощай. Хм. Юная леди беззаботно фыркнула и отвернулась. Прямо в этот момент злобный рев раздался издалека. Проклятые фашисты, куда вы делись?! Видимо, устав биться о дверь, они решили проверить окно, чтобы оценить ситуацию, и обнаружили, что прутья решетки пропали. Выяснили, что мы сбежали, и тут же бросились в погоню. Должно быть, так и случилось. А -а -а -а -а -а -а. Юная леди вскрикнула и тут же побежала за мной. Я... я просто пошутила! Я не буду больше кричать! Проводи меня обратно! Я не слуга юной леди, и я не раб. Меня слегка разозлило это ее снисходительное отношение. Что? Разве ты не домашний учитель? А ты не ошибаешься? «Юная леди была неудовлетворена, так что меня официально не нанимали». «Я... я найму тебя...» Она повернула голову так, будто делала это очень неохотно. «Мне нужно добиться от неё чёткого обещания». «Ты это сейчас говоришь, но только ты доберёшься до поместья, ты тут же нарушишь это обещание, как сделала это только что, верно?» Я использовал самый холодный тон, какой смог. Без всяких эмоций я прямо сказал это. В моем голосе просто сквозило уверенность, что она никогда не исполняет своих обещаний. Я не... Я не нарушу этого обещания. Спаси. Пожалуйста, спаси меня. Если пообещаешь не кричать и слушать все, что я скажу, можешь пойти со мной. Я... Я поняла. Юная леди покорно кивнула. Очень хорошо, теперь пора переходить к следующему этапу. Сперва я вытащил пять больших ассурийских медных монет из трусов, которые составляют сейчас все мои сбережения. Стоит добавить, что одна большая медная монета — это одна десятая серебряной. Вряд ли хватит на многое, но пока этого должно быть достаточно. Прошу, следуй за мной. Я двинулся прочь от Сердитого Рёва и направился ко входу в город. На входе у стержевой башни лениво стоял стражник. Я вручил ему одну монету. А, что? Дети? Я понял, но вы что, в прятки играете? Ф Такие большие деньги. Вы из благородных семей? Действительно, сейчас... Прошу, просто сделайте это. А, Я понял. Я нашел его ответ не слишком вдумчивым, но, по крайней мере, это купит нам хоть немного времени. Теперь я отправился прямо к площади, где стоят общественные повозки. Я уже сверился с ценами, написанными на стене. Заодно я проверил, где же мы оказались. Это город неподалеку от Ро. Называется виден. Я шепнул это на ухо юной леди, и она, сдержав свое обещание, тоже ответила шепотом. «Как ты узнал об этом? Разве это не написано прямо тут?» Я... не могу прочитать. Хорошо, очень хорошо. Это очень удобно, если можешь понимать язык. К тому же условия общественного транспорта написаны тут же. Честно, мы были увезены в другой город всего за день. Прибытие в незнакомый город заставляет меня серьезно нервничать. Моя травма снова дает о себе знать. Нет-нет, я уже изменился с тех пор, когда я даже не знал, где находится Хейло. Если подумать, Пол оказался для меня чем-то вроде Хэйло с его письмами. Пока я думал над этими бесполезными вещами, я вновь услышал приближающийся рык. «Вы ублюдки! Где вы прячетесь? Неверно вы выходите!» «Прячемся!» Я схватил юную леди, спрятался в туалете в зоне ожидания и запер дверь. Снаружи раздавались шаги. «Куда вы делись, ублюдки?» «Не думайте, что сможете сбежать!» О, это по-настоящему пугает. Ты можешь не орать так во время поисков? Или хотя бы используй голос помягче? Может, так и выманил бы кого? Хотя это, наверное, невозможно. Наконец, голос стал удаляться. И я могу временно расслабиться. Но не стоит быть беспечным. Иногда люди на сильных эмоциях осматривают одно и то же место по нескольку раз. «Все ведь будет в порядке». Юная леди прикрыла рот дрожащей рукой. Её просто трясло. «Но если нас найдут, мы будем сражаться за свои жизни». «Ясно. Хорошо. Но вряд ли мы сможем побить их». «Это... это так...» Юная леди было снова загорелась, так что я слегка поправил себя. «Если она вдруг ввяжется в бой с ними, у меня будут проблемы». Когда я смотрел на цены оплаты повозок, я понял, что нам нужна будет пересадка, если мы отправимся отсюда. Пересадка? Лицо юной леди ясно выражало одно недоуменное «и что?». Повозки начинают отправляться в 8 утра по одной повозке каждые два часа. То же самое в других городах. Путь отсюда занимает три часа. Уже отправилась четвертая повозка. Это значит... Это значит... «Даже если мы прямо сейчас отправимся в следующий город, уже не застанем там повозок, отправляющихся в Роа. Так что нам придётся там остановиться». «Я... я поняла...» Юная леди выглядела так, как будто вот-вот опять раскричится, но всё-таки сдержалась. «Осторожнее, нам не нужен лишний шум, хорошо?» «У меня есть четыре больших ассурийских медных монеты, чтобы добраться отсюда до ближайшего города, провести там ночь и отправиться оттуда в Ро, используя эти ничтожные суммы». «Ничтожные? Должно хватить?» «Да, должно». Юная леди вздохнула с облегчением. Но сейчас не время расслабляться. «Это если нас не обманут при размене монет». «Размене монет? Что это?» Юная леди выглядит явно растерянно. Возможно, ей никогда еще не приходилось самостоятельно использовать деньги для покупки. Владельцы во двора и транспортной станции могут подумать, что раз мы дети, то не умеем считать. Тогда они могут попытаться нас обмануть со сдачей. Если в такой момент мы укажем на ошибку, они вынуждены будут посчитать все правильно. Но если мы действительно умеем считать... Что случится, если мы не умеем... Тогда у нас не хватит денег на следующую повозку, и мы будем пойманы тем человеком. Юная леди вновь задрожала. Я явно срочно понадобилась в туалет. Что случилось, юная леди? Туалет, он прямо здесь. Я... я поняла. Тогда я посторожу снаружи. В момент, когда я уже хотел выйти, меня потянули за рукав. Не уходи. После того, как юная леди закончила свои смущающие дела, мы наконец вышли из туалета. Похититель, похоже, ушел. Я не уверен, продолжили они поиски за пределами или в границах города. Если нас обнаружат, я могу использовать всю свою магию только чтобы обездвижить их. Я молился о победе над ними, в случае чего забившись в угол. Как только время подошло, мы сдали деньги вознице и устроились в повозке. Часть 3 Наконец, мы добрались до соседнего города. Чтобы показать юной леди все тяготы этого ужасного мира, я нашел самое захудалое место для проживания, где нам пришлось спать на соломе. Юная леди, похоже, была уже взбудоражена до такой степени, что просто не могла уснуть. Каждый раз, услышав подозрительный звук, она вскакивала и смотрела на дверь в испуге. Через некоторое время, ничего не обнаружив, она немного успокаивалась и вздыхала с облегчением. До следующего шороха. И так постоянно. На второй день мы взяли первую же повозку. Глаза юной леди покраснели. Возможно, это из-за недостатка сна, но она даже не смела закрыть глаза и все время настороженно озиралась. Несколько раз мы видели всадников, догоняющих повозку, но это были не похитители. Возможно, они безнадёжно отстали, возможно, просто сдались. Думал я беззаботно. За несколько часов поездки так ничего и не случилось, и мы прибыли обратно в Роа. Когда мы пересекли надёжные городские стены, мы уже видели вдалеке поместье. И моё сердце окончательно уверилось, что мы в безопасности. Я уже подсознательно решил, что всё кончилось. Выбравшись из повозки, мы пошли к поместью. Шаг наш был быстр и легок. После путешествия в повозке и первого сна на соломе, я тоже почувствовал себя измотанным. И как бы почувствовав эту мою слабость, юную леди тут же утянули в переулок. Слишком беспечно. А? Я осознал это только через пару секунд. Я отвел взгляд всего на пару секунд, и за это время юная леди успела бесследно пропасть. Я даже подумал, что она просто растворилась в воздухе. И тут, краем глаза, я уловил полоску ткани того же цвета, что и одежда юной леди. И я немедленно бросился туда. войдя в переулок, я увидел двух людей, тащивших куда-то юную леди. Я немедленно использовал магию земли для создания стены. Направляемая моими руками магия создала большую земляную стену, преградившую им путь. Им оставалось только остановиться. Путь был заблокирован неожиданным препятствием. Что за черт? Рот юной леди был заткнут. В глазах стояли слезы. Они неплохи. Заткнули ее всего за пару секунд. Похоже, ей трудновато так дышать. Ее лицо покраснело. Противниками были двое людей, и они были мужчинами. Один тот жестокий парень, который пинал нас. Другой был тот, с кем он разговаривал. Оба выглядели настоящими бандитами, и у обоих висели мечи на поясе. Хм, это тот щенок. Тебе следовало просто по-тихому вернуться домой. Эта парочка была шокирована появлением стены, но увидев меня, они лишь ухмыльнулись. Жёсткий парень направился прямо ко мне безо всяких предосторожностей. Другой продолжал удерживать юную леди. Здесь есть кто-то ещё? В любом случае, в попытке запугать их, я создал небольшой шар огня на кончиков пальцев. Что ты, ублюдок?! Увидев это, агрессивный парень вытащил меч. Второй насторожился, приставив меч к шее юной леди и стал медленно отступать. «Проклятый паршивец, тот -то я думал, почему ты был такой тихий! Ты должно быть маг-телохранитель!» «Неудивительно, что вы так просто удрали проклятье!» «Я был удурачен твоим внешним видом! Ты должно быть из демонов!» «Я не телохранитель! Меня еще даже не наняли официально!» «Пусть я и не из демонической расы, нет нужды поправлять его» «Что? Тогда какого черта ты вмешиваешься?» Я надеюсь, что меня наймут после этого. А, это из-за денег. Из-за денег, он прав насчет этого. Я ввязался в это, чтобы оплатить расходы на университет. Не могу этого отрицать. Жесткий парень криво ухмыльнулся, выслушав мой ответ. В таком случае помоги нам. Среди наших клиентов есть один извращенный дворянин, который не пожалеет денег за девочку с таким высоким социальным положением. Ну или можем потребовать выкуп. Я слышала она любимая внучка местного лорда. Он согласится отдать за нее все, что только захотим. Я издал звук, как будто был сильно впечатлен. Юная леди тут же смертельно побледнела. Возможно, она знает, что я стал ее домашним учителем только чтобы покрыть затраты на университет. И сколько мы можем с этого получить? Это тебе не карманная мелочь всего вроде двух золотых в месяц. Это настоящий куш! Не меньше 100 золотых! Гордо заявил бандит. Пусть даже я и слабо представляю, чего эта сумма действительно стоит, чувство, будто этот парень заявил «Ух ты, миллион долларов!» Это так по-настоящему впечатляет? Ну, прямо детсадовец. Малыш, может, ты и выглядишь молодо, но тебе, похоже, уже немало лет. Правда? Почему ты так думаешь? С этой магией и твоим спокойствием один взгляд, и мы поняли это. Среди демонов встречаются и такие. Твой слишком юный вид, должно быть, доставляет немало проблем, правда? Ну, по крайней мере, ты знаешь всю важность денег. Понятно. С точки зрения человека, который ничего не знает, он должен воспринимать это именно так. И впрямь. Мой ментальный возраст уже больше сорока лет. Ты совершенно прав. Как и ожидалось от мистера-бандита. Именно. Дожив до этого возраста, я знаю всю важность денег. Меня даже забросило в чужую страну вообще без каких-либо денег. Тогда ты понимаешь так? Даже так. До этого я жил беззаботной жизнью. Около 20 лет жизни безработного бездельника, наполненного эротическими игрушками и интернетом. Это было чуть ли не половина моей жизни. И оттуда я кое-что выучил. Я могу предать юную леди. Или... Мой сценарий с юной госпожой может начаться с её помощью. Поэтому я ясно представляю, что есть вещи куда более важные, чем деньги. Хватит красивых слов! Это некрасивые слова. Ты не можешь купить Дэре за деньги. Ой, чёрт. Я сказал правду от чистого сердца. Дэре? Что это ещё такое? Примечание перевода. Сундеры, Яндеры, Кудеры и прочее. Все эти типажи используются для описания характеров, в основном среди атаку, увлекающихся мангой или аниме. Конкретно в этом контексте «дера» означает состояние любящей девушки, которая делится любовью со своим избранником. Любящий поиздеваться парень выглядит растерянным, но возможность поторговаться, похоже, упущена. Его раздражающая ухмылка исчезла, и он представил меч к шее юной леди с торжествующим выражением заложницу у меня! Брось огненный шар! Могу я бросить его в воздух? Давай! Но даже не думай направить его на нас! Как бы ты ни был быстр, ты не можешь быть быстрее меча в моей руке! Я порежу этой суке горло и использую ее как щит! Он не позволит мне достать себя... Нет, возможно, он не знает. Даже создав магию, я все еще могу ее изменять, пока не выстрелю. Он вряд ли сможет понять эту часть, если никогда не изучал магию раньше. Я понял. Я поработал с маной огненного шара, прежде чем выстрелить. Я создал специальный вид огненного шара и затем со странным звуком, сопровождающим его, выстрелил. Большой взрыв в воздухе. Чего? Чё? Звук взрыва ударил по ушам. Зато мгновение, пока все смотрели на него, он взорвался ослепительной вспышкой, температура которой была близка к точке плавления кожи. Я бросился бежать, набегу создав магию двух типов, которыми чаще всего пользовался. В правой руке магия ветра. Истинный звуковой бум. В левой руке магия земли. Каменная пушка. Я запустил их одновременно. Звуковой бум ударил того, кто тащил юную леди. Ах! Юная леди выпала из его рук, я тут же аккуратно подхватил ее на руки. Как принцессу. «Не смотри на меня свысока!» Я взглянул туда и обнаружил, что второй бандит рассек запущенный в него камень пополам. Прокляти, он действительно способен растечь камень. Пусть даже я не знаю его стиля, это ужасает. Если он так же хорош, как Пол, у меня будут проблемы. Я просто не смогу победить такого противника. Я использовал комбинированную магию ветра и огня, создав ударную волну у своих ног и в противоположном направлении. Эта ударная волна была достаточно мощной, чтобы заставить почувствовать, как трещат кости в моих ногах. В следующий миг меч рассек то место, где я только что стоял. Клинок пронес мимо кончика моего носа, оставив за собой звук растекаемого воздуха. Это слишком опасно. Но он все же не такой быстрый, как пол. Тогда мне просто нужно сконцентрироваться и заняться им вплотную. Я уже проводил бесчисленные поединки против мечника в своем воображении. Так что если я просто буду следовать тому, что я отрабатывал, я смогу с ним справиться. Я подготовил следующую магию. Для начала огненный шар направленный прямо этому парню в лицо. Его скорость слегка замедлена. Всего один! Бандит, очевидно, заметил огненный шар и приготовился встретить его, подняв меч. И использовав то время, пока он одорожал его, я, используя магию воды и земли, создал трясину у него под ногами. Пусть даже он справился с огненным шаром, его ноги полностью увязли в очень вязкой грязи, лишив его возможности двигаться. что Очень хорошо. Мы победили, я уверен в этом. Враги не способны убежать, и пусть даже они отразили огненные шары, я уже за пределами достигаемости их атак. «Пусть даже я несу на руках юную леди, как только я найду людей, это будет окончательная победа!» «В противном случае я могу просто позвать на помощь!» «И только я задумался об этом...» «Даже не думаю убегать!» Этот парень неожиданно метнул свой меч. Вместе с этим уроки пола всплыли в моем мозгу. Техника метания меча из стиля Бога Севера, предназначенная для ситуации, когда ноги сильно травмированы. Эта техника позволяет метнуть свой меч во врага издалека. Меч летит прямо в меня на огромной скорости. Инстинктивно я чувствую, что уже не смогу уклониться. Меч приближается, как в замедленной съемке. Целись точно мне в голову. Смерть. Это слово тут же всплыло в моем разуме. коричневая пролетела перед глазами. И на землю разум упало что-то вроде вазы, и почти одновременно встретился с землей брошенный в меня меч. а Перед моими глазами предстала чья-то спина. Широкая спина. Я поднял голову и заметил мохнатые ушки. Это Геслэнда Дородия! Остальное предоставь мне! Как только она это сказала, ее руки стремительно двинулись к мечу на ее поясе, и красная вспышка прорезала воздух. Голова увесшего в грязи бандита упала на землю. Пусть даже он стоял так далеко... Пусть даже никакой меч не смог бы достать его отсюда. А откуда ты взялась? Хвост Гислан дернулся, и голова второго бандита рухнула вниз на землю. Шмир. Этот звук, я услышал его даже отсюда. мы разом даже не успел понять, что происходит. В шоке я смотрю на два содрогающихся в предсмертных судорогах тела. Это действительно кажется таким нереальным. Что произошло? У меня даже мысли нет. А? Они мертвы? Этот вопрос всплыл в моем опустошенном увиденном разуме. Хм, Рудеус, здесь только двое врагов! Я немного пришел в себя, когда меня спросили об этом. А, да, спасибо тебе, сестренка Гислан. Нет нужды в сестренке. Гислан вполне достаточно. Гислан повернулась и кивнула мне. Я недавно увидела взрыв в воздухе и прибежала проверить. Похоже, мои догадки были правильными. Б быстро Ты победила их так быстро? Не прошло и минуты с тех пор, как я использовал этот огненный шар. Это было слишком быстро, как на это не посмотри. Я была неподалеку, и это не было слишком быстро. Пока речь идет о войне Дедоруде, такие противники могут быть повержены мгновенно. Но, рудеос Это первый раз, когда ты сражаешься с обладателем стиля Бога Севера? Это был первый раз, когда меня пытались по-настоящему убить. Это так? Тебе следует быть осторожнее. Такие парни не сдадутся, пока не умрут. Пока не умрут? Действительно, я был на пороге смерти. Мои ноги начинают дрожать, когда я вспоминаю тот миг, когда меч летел ко мне. Миг, когда меня пытались убить. Именно это и произошло. Да... давайте возвращаться. Если я сделаю всего один неверный шаг, это будет смерть. Я никогда не задумывался над этим раньше. Это другой мир. Мир меча и магии. Что будет со мной, если я умру в следующий раз? Незнакомый ранее страх заставил кровь застыть в жилах. Часть 4 Когда мы вернулись в поместье, юная леди осела на пол, разом растеряв остатки энергии. Ее тело больше напоминало безвольную груду, после того, как державшее ее до сих пор напряжение, наконец отпустило. Служанки тут же в панике бросились к юной леди. Увидев служанок, намеревающихся помочь, юная леди оттолкнула протянутые руки и встала на дрожащие, словно у новорожденного оленёнка ноги. Она гордо встала, скрестив руки на груди, как и раньше, напоминая небесного царя. Похоже, она вновь вернула себе свою обычную ауру, вернувшись, наконец, домой. Служанки тут же прекратили суету, едва завидев эту ее странноватую позу. Юная леди вдруг указала на меня пальцем и громко сказала. «Это обещание действовало только до того момента, когда мы достигнем дома! Я могу теперь свободно говорить, так?» «Да, вы можете говорить теперь, юная госпожа». Я почувствовал, что провалился, едва заслышав этот ее чрезвычайно громкий голос. Даже такой напряженный инцидент не смог исправить этого жестокого и высокомерного ребенка. Особенно очевидно это стало после того смертельного поединка. Я тогда весь дрожал. Возможно, юная леди поняла это. Если подумать, я хорош только в разговорах. На самом деле, я очень слаб. Я даю тебе свое особое позволение называть меня Эрис! Но следующее ее заявление застало меня врасплох. Э? Я уже сказала! Я даю тебе свое особое позволение так меня называть! Это значит все в порядке? Я могу быть домашним репетитором? Ох. ух ты! Ты серьезно? Я добился успеха? Это удивительно! Огромное вам спасибо, госпожа Эрис! Нет нужды добавлять, госпожа! Зови меня Эрис! Эрис явно подражала Гисланд, сохраняя всю ту же гордую позу. И, наконец, ее тело вновь не выдержало, и она снова плюхнулась на землю. Вот так я и стал домашним учителем Эрис Борей грейрот Статус. Имя Эрис Борей грейрот Профессия – внучка лорда Фитоа. Характер – буйный. Говорить с ней – это не совсем невозможно. Грамотность – умеет писать только свое имя. Математика – только сложение. Магия – заинтересована. Фехтование – начальный уровень в стиле бога меча. Этикет – стиль приветствия Борей. Люди, которые ей нравятся – дедушка Гислан.